Глава 21 Среди дебрей пропойского края Все село Горелова в тот же день обижала нежданная новость Нашу Де-учительницу в пропоиск переводят Новость эта очень не понравилась семейным мужикам из степенных, а в особенности крестьянским маткам, которые за время более двухлетнего пребывания Тамары в Горелове успели оценить свою учительницу, видя, что дети их и к Божественному приникают, и в грамоте преуспевают. Дома читают батькам с матками, душеспасительные грамотки, по праздникам в церкви поют и читают, срамных слов и ругательств не употребляют в играх и разговорах между собою, озорства куда меньше стало между ними, и драки почти совсем прекратились. А главное то, что против прежнего времени, за эти два года, вдвое больше учеников окончило курс сельской школы с правом на льготу по четвертому разряду. Это крестьянские матки ценили в особенности – Да и кроме того, учительницу свою облюбовали они еще и за многое другое. Полечить ли кого домашними средствами, письмо ли отписать той к сыну в полк, этой мужу в отходе, в Москву либо в Питер, посоветоваться ли насчет своих ребят или по другому какому делу, а то просто себе покалякать о том о сем в досужую минуту. За всем этим они, бывало, идут к своей учительнице, зная, что встретят в ней всегда радушную готовность помочь чем можно и словом, и делом. И вот теперь ее от них убирают. «Зачем? С какой стати? Чем она дурна? Чем не угодила?» Десятка три-четыре крестьянских маток собрались перед крыльцом школы, видимо, озадаченные и озабоченные этими вопросами. Здесь они узнали от Тамары, что перевод ее состоялся не по своей охоте, а по воле начальства, и потому ничего не поделаешь, надо ехать. «Да нечто нельзя отмену сделать», — советовались промеж себя матки. «Как можно, чтобы нельзя? Захотят, сделают, просить надо» и они отправились гурьбой в усадьбу к Агрономскому с просьбой, нельзя ли ему как устроить, чтобы не переводить учительницу в пропоиск, так как они, да и мужики их, и дети очень ею довольны и не желают расставаться с нею. А Лайзий Маркович принял баб очень сочувственно и сам даже соболезновал с ними о случившемся. Прекрасная ему учительница, и ему тоже держать расставаться с нею, но что же делать? Он тут ни при чем, видит бог ни при чем, и напрасно бабы так думают, Будто он что-нибудь может. Он ровно ничего не может, может уверить их только в том, что переводят учительницу не по его вине. Он и сам депросил уже за нее, хлопотал и писал, да ничего не добился, потому такова воля начальства. Зависит это дело от земства, но тогда иная статья. Земство учреждение свое, народное, оно сейчас уважило бы мирскую просьбу, потому мир святое дело. Но ведь тут не земство, тут сами видите начальство, а против начальства известно, ничего не поделаешь». На то оно и начальство, чтобы всем назло, да в досаду делать, без всякой надобности. Ну да ничего, но выйди, учитель будет не хуже, а гляди, много получше еще, так что детки от этой перемены только выигрывают. И бабы-ходательницы ушли от Агрономского ни с чем, так как он, хотя и с сожалением, но решительно отказался доложить их усердное ходатайство начальству. «Нечего, значит, делать, придется расстаться с учительницей». И вот в час ее отъезда... Опять собралась перед школой толпа маток и ребятишек, да несколько мужиков проститься с учительницей. Почти каждая из этих женщин явилась с каким-нибудь узелком, растанная, мол, на дорожку. Одна яиц принесла, другая хлеба каравай, третья оладушек с медом да крупки мешочек, та курицу жареную, это масло или творогу в чистой трепице и так далее. Всем им хотелось хоть чем-нибудь выразить учительнице свою признательность и сожаление об ее отъезде. Это их участие по всей его искренности и простоте тронуло Тамару до слез и послужило ей большим утешением в постигших ее неприятностях. Оно напомнило ей дни войны и тех солдат в госпиталях, что так просто и глубоко искренне выражали ей свою благодарность за уход за ними, как и эти вот бабы. Она вспомнила, что в тех госпиталях в лице солдата впервые познакомилась с настоящим русским народом, Узнала и оценила его душевную сторону и всем сердцем полюбила его так, что сама себя почувствовала вместе с ним русскую. И вот те же высокие в своей простоте душевные качества этого народа опять восстают перед нею в эту горькую для нее минуту. Он все тот же сердечно добрый, великодушный и серьезный народ, умеющий по-своему ценить и помнить всякое сделанное ему добро». И каким чуждым и чудовищным наростом на нем показались есть теперь все эти агрономские, охременки, доказательсы, Грюнберги, Семиоковы, вся эта земско-чиновничья интеллигенция, со всем ее напускным печальничеством о народе, со всем ее трескучим фразерством и темными делишками на счет и за счет того же самого народа.